«Знаешь, Вайс совершенно прав», — сказал Третьен, когда ближе к концу дня мы с ним расположились в Зум. «Если мы и поймаем доктора Гнаденшуса, то с помощью городских бродяг и нищих. Логично предположить, что кто-то из них должен был что-то увидеть. Но, боюсь, Геннет тоже прав. Эти люди не покупают газеты. Многие и не говорят по-немецки, где уж там читать. Как я понимаю, опрашивать их по одному не имеет смысла, слишком много времени займет». «Поэтому нам нужно пойти к бочке и поговорить с ними по очереди». «К бочке? Именно? Что ты имеешь в виду? Увидишь?» Он посмотрел на часы. «Думаю, успеем как раз вовремя». Мы допили наши напитки, затем Треттин отвез нас на северо-запад в Айсензее и припарковался на Фрёбль-штрассе рядом с газовым заводом. Длинная вереница городской бедноты, некоторые были босыми, ждала возможности попасть внутрь здания напротив». пока несколько человек из СА всеми силами старались завербовать новых членов в нацистскую партию. «Пальмовая ветвь», — сказал я. «Ну, конечно же». Пальмовая ветвь, располагавшая пятью тысячами коек, была старейшим и самым крупным в Берлине приютом для бездомных. Помощь ограничивалась лишь самым необходимым. Проживание в одном из общежитий не более пяти ночей подряд — Дезинфекция одежды, средства личной гигиены, тарелка супа и кусок хлеба утром и вечером. Бевлинцы иногда называли это место «адлоном для нищих». Приют был почти таким же труднодоступным, находился более чем в двух километрах к северо-востоку от Алекс и достаточно далеко от респектабельных людей, чтобы никто не мог пожаловаться. «Куда не пойдешь, — сказал я, — везде перед тобой нацист». «Коричневая рубашка — это, по крайней мере, чистая рубашка. Но если ублюдки когда-нибудь придут к власти, всех тут арестуют. Попомни мои слова. Сегодня они вербуют бездомных, а завтра начнут их сажать за нарушение общественного порядка или что-нибудь в таком роде. Всех не арестуют, — сказал я. Кроме того, их же придется где-то размещать. Думаешь, нацистов это остановит? Вряд ли. Бедолаги. Почему? Потому что бездомные. Слушай, многие из них сами выбрали такую жизнь». А «Остальные просто сумасшедшие. Я в это не верю. Но это правда. Вот ты до того твердолобаешь, что хоть на коньках по твоему лбу катайся». Почему место назвали пальмовой ветвью, Третин точно не знал. «Возможно, из-за пальмы, которая стояла в вестибюле», предположил он. «По крайней мере, так было в 886-м, когда ночлежка начала работать. Пальма? В Берлине? Это, наверное, чья-то шутка». Третин скривился. — Согласен, звучит неправдоподобно. Он достал из карман жилета флакон и протянул мне. — Что это? — Мятная камфора. Держу в кармане на случай, если придется присутствовать при вскрытии. Намажь слегка ноздри, поможет справиться с запахом, пока будем там. Мы вышли из машины и, протиснувшись сквозь ряды немытых тел, вошли внутрь. Третин был прав насчет мятной камфоры. Здесь пахло, как в окопе, жарким днем». Нас окружали беззубые, оскаленные серые лица. Мы словно попали в заплесневелую гравюру про мрачную жизнь метрополиса. Третин направился к приемной стойке, показал надзирателю жетон и попросил о встрече с директором. Через пять минут мы оказались в большом кабинете с видом на внутренний двор главного здания. На одной из стен висел портрет городского советника по планированию, который помог основать пальмовую ветвь на другой — святого Бенедикта Иосифа Лабра. Директор доктор Манфред Оствольд был плотным мужчиной с седыми волосами и очень темными глазами. В своем жестком воротничке и сюртуке он напоминал мне барсука из детской сказки. На столе доктора лежало несколько экземпляров журнала «Бродяга». По словам хозяина кабинета, журнал издавало международное братство «Бродяг», что звучало как «шутка», но таковой не было. Доктор Оствальд выслушал нашу просьбу и предложил воспользоваться недавно установленной системой оповещения, которая, как он объяснил, подключена к громкоговорителю в каждом из сорока общежитий ветви. «Если позволите, дам вам совет, господа», — сказал он. «Сначала запишите то, что хотите сказать, так вы не будете повторяться и избежите запинок, обдумывая слова». «Хорошая идея», — Третин передал мне свой текст. «Хочешь, чтобы я прочел? Ты выпил больше моего?» «А это тут при чем? Ты расслаблен, а я нервничаю, даже когда читаю жене статью в газете. «Да, ну я видел твою жену, и меня это не удивляет, она напугала бы гиену с дипломом юриста». Третин усмехнулся. «Это она может». Несколько раз прочитав про себя наше обращение, я повторил его вслух в микрофон, И пока мы ждали, не объявится ли кто-нибудь, доктор оствальд налил нам по стакану Шнапса, что было бесчеловечно с его стороны, но мы не собирались жаловаться». «Нет ничего лучше стакана в руке, чтобы расследование двигалось как по маслу». Прошло пятнадцать минут, в дверь постучала секретарша оствальда и сообщила, что один человек хочет поделиться информацией. Имя, которое она назвала, заставило директора засомневаться – «Ну же, проводите его», — велел Треттин. «Разве не за этим мы здесь?» Теперь нерешительность доктора Оствальда сопровождала гримаса. «Подождите, я давно знаю этого парня», — произнес он. «Штефан Рюля, один из наших постоянных клиентов, и немного смутьян. Помимо того, что он потребует денег, у него есть несколько эксцентричных, если не сказать безумных, идей. И, кстати, не платите ему». «По крайней мере, сразу. Иначе в этом кабинете появится еще десяток таких же. Поговорите с ним минут шесть, если останетесь в здравом уме, скажите, что я был неправ. В противном случае услышите от меня «я же говорил». «Мы способны уделить ему шесть минут», — сказал я, — «даже те нацисты снаружи дали бы ему, наверное, больше». «Хорошо. Только помните, не стоит заглатывать все, что он говорит, если не хотите, чтобы вам пришлось промывать желудок». Доктор Оствольд махнул рукой секретарше. «Проводите его, Ханна, дорогая». Та вышла, затем вернулась, стараясь не вдыхать запах человека, шедшего следом. Это был хитроглазый мужчина в кепке, которая напоминала мох, проросший у него на голове, и в пиджаке, сделанном скорее из жирных пятен, чем из шерсти. Увидев нас, он ухмыльнулся и возбужденно замахал руками. «Вы из полиции?» верно. «Если вы из полиции, где ваши жетоны, мне нужно увидеть какое-нибудь удостоверение, прежде чем что-то говорить. Я не дурак, знаете ли?» Я показал ему жетон. «Итак, у вас есть для нас информация, Геррюле?» «Штефан». «Никто не называет меня Геррюле?» «Не в наши дни, только если у меня неприятности». «У меня нет неприятностей?» «Никаких», — ответил я. «Ну что ж, как насчет информации?» «У вас есть какие-нибудь сведения о человеке, который убивает инвалидов войны?» «Если я скажу, откуда мне знать, что вы меня не убьете...» «Зачем нам вас убивать?» — спросил Треттин. «Поймете, когда я передам то, что вам нужно. К тому же вы из полиции, а значит, имеете право вредить людям, вроде меня». Треттин терпеливо улыбнулся. «Мы обещаем не убивать вас, Штефан. Правда, Берни?» «Клянусь сердцем, чтобы не сдохнуть». «Звучит, как обещание копера, то есть совсем не обещание. Может, если я выпью, это поможет вам поверить?» Я посмотрел на Оствальда, тот покачал головой. «Если расскажете нам что-нибудь интересное, пригласим вас выпить пиво», — сказал Третин. «Сколько угодно пива, если мы узнаем имя». «Пиво не по мне. Шнапс. Я люблю шнапс. Как и вы, ребята. Я чувствую, как от вас пахнет. Хорошо, мы угостим вас шнапсом». «А пока почему бы не покурить?» Третин открыл свой портсигар и протянул рюле. Тот взял несколько сигарет и спрятал их в карман. «Спасибо. Ну, тогда к делу, как вы говорите. Человек, который убивает ветеранов войны, такой же копер, как и вы. Я знаю, потому что видел, как он застрелил человека. Настала моя очередь терпеливо улыбаться. «Почему вы так говорите?» «Потому что это правда? Я его узнал. Тех людей убил полицейский. Я все видел. И, как по мне, это было милосердие. На нем была форма? Нет. Тогда откуда вам знать, что это полицейский? Откуда? То есть? Я знал. Понятно? Видел его раньше, где-то. Не помню где, но я уверен, что тогда он представился полицейским. Тот самый человек и пристрелил одного из шнореров». Рюля говорил быстро, отрывисто, почти не глядя в глаза, что сразу заставило меня подумать, что этот человек немного не в себе. Большую часть времени он смотрел на ковер, будто в узоре было нечто увлекательное. «Да, но зачем полицейскому творить подобное?» — спросил Треттин. «О, все просто. Потому что он, наверное, верит, что те люди — бродяги, что они — часть эпидемии, поразивший город, непотребные и недостойные презрения. Вот почему он это делает точно». Потому что нищие навязывают людям свою мерзкую бедность в корыстных целях. Люди почувствуют, что в Германии становится лучше только когда кто-то примет меры против нищих всех мастей. Вот почему он это делает. Это же ясно как белый день. Он делает это из соображения городской гигиены. И, честно говоря, я с ним согласен. Необходимая защитная мера против неэкономического поведения. Мой коллега сказал, произнес я, что не верит в то, что полицейский способен на хладнокровное убийство. «Ну, это меня не удивляет. Все считают полицейских необходимым злом. Они и есть зло. Они — вы. Выполняете работу дьявола. Когда полицейский стреляет в преступника, это самое хладнокровное из убийств, потому что такая у него работа, понимаете? Ему за это платят. Тут нет никаких эмоций или чувств». Полицейский делает свою работу, потому что нам нужны злые люди, которые делают злую работу, чтобы уберечь нас от других злых людей. Или ему так кажется, но на самом деле он делает это потому, что так велел ему дьявол. И когда приходит ночью домой, спокойно засыпает, потому что может себе сказать, что просто выполнял приказы дьявола. дьявола Третий вздохнул и покачал головой. Было ясно, что он уже потерял надежду получить от Штефа Нарюля какие-нибудь разумные сведения. «Как выглядел тот полицейский?» — спросил я. Он был похож на демона, вот на кого. Не уверен, на какого именно, но его лицо покрывали волосы, глаза у него были красные, но одежда — лучший из доступных человеку, будто деньги ему не важны. Обувь сверкала, как снег. Скипетр, который он держал, означал его власть на земле, а улыбка была белой, точно у волка». Не сомневаюсь, он зубами вырвал бы мне горло, останься я поговорить с ним. Если у вас есть полицейский художник, я с радостью помогу составить портрет. Не думаю, что в этом есть необходимость, я посмотрел на часы. У мужчины было шесть минут, и когда, наконец, нам удалось от него избавиться, доктор Оствольт посмотрел на меня с блеском в глазах. Я же говорил. Облавы и временные задержания буйной молодежи Берлина шли по плану. Но комиссии по расследованию убийств дали очень мало. Мелкие преступления и обычные правонарушения. Эрнст Геннетт пожимал плечами от разочарования. То, что зачистка ничего не выявила, не значит, что она была ошибкой. Так он на это смотрел. Тем временем в газете «Берлинер Тагеблат» вышла статья Бернхарда Вайса. Как и предсказывалось, департамент атаковали мужчины и одна лесбиянка-трансвестит — которые утверждали, что они и есть доктор Гнаденшус. Возможно, нам повезло, что почти сразу после этого нашли тело четвертого ветерана, и мы смогли выставить всех за дверь с предупреждением по поводу напрасной траты времени полиции. 37-летний Вальтер Фрёлих родился в Дрездене и служил в 9-й дивизии Ландвера 3-й армии в звании Капрала, получив железный крест второго класса. Был ранен в позвоночник в Вердене в октябре-бре года, после чего оказался парализован ниже пояса. Его труп нашли под мостом Обербаум недалеко от Шлезешестор, в двух шагах от завода Вольфмюм, почерневшие руины которого до сих пор возрушались над Шпрее, как современные врата ада. Фрюлиха убили одним выстрелом в голову. Если Бернхарт Вайс все еще не понимал, что его статья в газете была ошибкой, то очень скоро ему пришлось это осознать. В цирке дядюшки Пелли в Вединге показывали знаменитое шоу уродов. Некоторые из участников были ветеранами войны, в том числе человек без рук и ног, которого на афишах называли человеческой многоножкой. Через несколько дней после появления в Берлинартаге блат статьи Вайса им позвонил этот циркач и сообщил, что верный Хэнк, знаменитый цирковой стрелок признался в том, что он доктор Гнаденшус, и угрожал прикончить Вайса. Поскольку верный Хэнк был известным нацистом, часто дававшим уроки стрельбы членам СА и связанным с антисемистской организацией, крайне правого толка, причастной к нескольким политическим убийствам, это показалось достаточно убедительным описанием. Как именно человеческая многоножка сумел позвонить по телефону, оставалось только догадываться — Но Вайс почувствовал себя обязанным проверить все лично, когда информатор начал настаивать на встрече. Поскольку человеческая многоножка вряд ли мог приехать в полицию, Вайс попросил меня отвезти его в цирк. Для безопасности предпочтение отдали личному автомобилю шефа — синий Ауди класса К, который было легко отличить от большинства других берлинских машин, поскольку у нее левый руль. Мне нравилось водить ее, хотя к переключению передач правой рукой пришлось привыкать. Однако обзор встречного потока в ней был лучше, и она казалась намного безопаснее большинства праворульных автомобилей. Это впечатление усиливал карман в дверце рядом с водительским сиденьем где лежал легкий карабин марки «Маузер». «Хорошее оружие, но будь у меня столько же врагов, сколько у Беррхендевайса, думаю, я держал бы в машине обрез». Выехав со двора, Алекс, я направил Ауди на северо-запад в сторону Вединга и вскоре понял, что шеф следит за каждым моим движением. Его взгляд был устремлен на коробку скоростей. «У человеческой многоножки есть имя?» — спросил я, пропустив переключение передачи. «Курзидим, Альберт Курзидим». Он говорит, что подозревал Тагоцеса с самого начала, но моя статья убедила его позвонить. «Это настоящее имя Хэнка. Ганс Тагоцес». «С детства не был в цирке», — сказал я, пропуская очередную передачу. «Ты на это годишься?» — спросил он, пока мы ехали по Араньенбургер-штрассе, а затем по Чаоса-штрассе. «На что, сэр?» «На это. То, что сейчас делаешь. Годишься вести машину. К чему вы клоните, сэр? Можешь ли ты находиться за рулем этой машины? Что-то не так с моим вождением, сэр? Что ж, позволь спросить иначе. Ты сегодня пил...» «Нет, со вчерашнего вечера ни капли», — соврал я. «Я тебе верю». Судя по тону, Вайс мне не поверил. Геннет сказал, что, по его мнению, ты начал слишком много пить после нашего визита в тот проклятый дом инвалидов. «Я просто хотел сказать, что понимаю тебя, дарни Возможно, так, как не понимает Эрнст. Я даже уверен, Эрнст не служил во время войны, не то что мы». Прежде чем стать капитаном в кавалерийском подразделении, я был командиром медицинской роты и видел такое, чего больше никогда не хотел бы увидеть. Как я уверен, и ты. Не могу тебе признаться, что сам немного выпивал после похода в «Оскар Хелен». Возможно, несколько лет назад у меня самого начались бы с этим проблемы. Тут нет ничего постыдного, Берни. В наши дни этому даже название есть — «военный невроз». Знаешь ли ты, что в госпиталях от этого недуга до сих пор лечатся около 80 тысяч немецких ветеранов? Мужчин, которые пострадали так же серьезно, как и те, с кем мы столкнулись на днях, только пострадали психически. Увидев указатель к дядушке Пелле, я свернул с главного шоссе и направился по узкой гравийной дороге между двумя небольшими кладбищами. Вдоль дороги росли тополя, за которыми виднелись приметные леденцовые полосы цирковой крыши. Так что возьми отпуск, если нужно. Настолько, насколько понадобится. Я бы предпочел, чтобы ты вернулся в Крип по выздоравливающим пьянице, чем вообще не вернулся. Пьяный или трезвый ты один из лучших людей, какие у меня есть. Спасибо, сэр, но я буду в порядке. Разумеется, все было подстроено». «Может, я и пил свой завтрак из бутылки, но на зрение не жаловался. Даже с тридцати метров смог определить, что шагнувший с обочины человек с поднятой рукой в другой сжимал МР-18. Тридцати двухзарядный барабанный магазин с левой стороны напоминал боковое зеркало автомобиля и был слишком характерным, не говоря о том, что смертельно опасным». И когда мужчина вскинул пистолет-пулемет, я вывернул руль вправо, резко затормозил, повалил Вайса на пол Ауди, затем потянулся за Маузером. «Оставайтесь тут!» — крикнул я и, распахнув водительскую дверь, выкатился из машины. В этот миг несколько пуль ударили по кузову, распугав ворон, но еще больше напугав меня. Стреляли вслепую, поскольку 30 метров за пределами радиуса действия Бергмана. Это оружие больше подходит для зачистки окопов с близкого расстояния. Я отбежал Ауди сзади, перепрыгнул через кладбищенскую стену и, пользуясь ею как прикрытием, помчался в сторону стрелка. На бегу снял Маузер с предохранителя и взвел курок большим пальцем, чтобы быть наготове. Раздался новый выстрел. Стрелок, наверное, подумал, что я сбежал, и у него теперь море времени, чтобы покончить с заместителем президента полиции. Я почуял запах сигареты нападавшего, услышал шорох его шагов по гравию, а потом раздался узнаваемый звук смены магазина в автомате. Я уже находился позади стрелка, поэтому снова перелез через стену. В том-то и преимущество Рома на завтрак, именно поэтому его выдавали в окопах, прежде чем бросить нас в атаку. Убийца стоял метрах в десяти спиной ко мне и передергивал затвор, собираясь вновь начать стрельбу. Он был высокого роста в рабочей кепке, вязаной без рукавки и шнурованных ботинках до колен. Через плечо у него висела небольшая сумка, в которой лежал использованный магазин и, возможно, еще какое-то оружие. Времени на предупредительный окрик совсем не было, к тому же у меня имелось подозрение, что в зарослях соседнего кладбища мог притаиться еще один человек, но все же я попытался. «Полиция! Опустить оружие!» Стрелок выбросил сигарету и развернулся. Ему оказалось не больше двадцати... Ярко-голубые глаза на жестком, пустом лице наполняло желание убивать. Он собирался выстрелить, если представится возможность, это было совершенно ясно. Думаю, он улыбался, поскольку у него оружие гораздо больше, чем у меня. Жаркое летнее солнце временами пробивалось сквозь листву над нашими головами. По земле скользили пятна света. Казалось, мы стоим на озерной глади, что лишь добавляло эфемерности той реальности, с которой мы оба столкнулись». В прекрасный летний день, среди почти сверхъестественной тишины, один из нас должен был умереть. Он начал стрелять еще до того, как направил ствол в мою сторону, словно надеялся, что это помешает мне нажать на курок. Но ничего подобного, разумеется, не произошло. Я выстрелил ему в грудь, и он полетел назад, еще секунду продолжая стрелять, затем морской звездой шлепнулся на землю. Я осторожно подошел ближе, готовый выстрелить снова, Увидел, что парень еще жив, выбил из его руки МР-18, затем отколол от жилета значок нацистской партии. Подкованные каблуки высоких ботинок дернулись, будто парень пытался встать, но дело было безнадежным. Он захлебывался собственной кровью, вот и все. Минут десять-пятнадцати умер бы. Ни я, ни кто-то другой не мог этого предотвратить. Но куда важнее было то, что опасность еще не миновала. Я озирался по сторонам, выискивая взглядом второго или даже третьего убийцу. Ведь именно так работает засада. Ни времени, ни желания проявить излишнее сострадание, кроме того, что практиковал доктор Гнаденшус, у меня не было. Поэтому я приставил дуло Маузера к голове умиравшего, нажал на спусковой крючок и побежал обратно к машине. Бернхронт Вайс все еще лежал на полу Ауди. В руке у него был Вальтер, и Вайс едва не пристрелил меня, когда я запрыгнул на водительское сиденье. Двигатель по-прежнему работал, я без долгих объяснений врубил заднюю передачу и помчал обратно к шоссе, пока в машину не бросили гранату или кто-нибудь еще не начал стрелять. Придерживая шляпу, Вайс уставился на тело человека, который только что пытался его убить». «Мне нравится ваш автомобиль», — произнес я, пытаясь поднять ему настроение. «Богу ради, Бер, не забудь о машине, он собирался убить меня. Он убил бы нас обоих. Пришлось бы, чтобы не оставлять свидетелей. Нам повезло. Полагаю, это никак не связано с верным Хэнком или человеческой многоножкой, и никогда не было связано. Просто обман, чтобы заманить меня в ловушку? Должен сказать, что у меня были сомнения. Уж слишком хорошо звучало, чтобы оказаться правдой». «Черт возьми, почему я этого не заметил? Что я за детектив, если не смог заметить?» «Я думаю, так и происходит, когда публикуешь статью в газете. Один из читателей решил вас покритиковать. Это лишь одна из возможных точек зрения. Но с письмом в редакцию не сравнить». В конце гравийной дороги я развернул Ауди и направил машину на юго-восток, как можно быстрее удаляясь от места происшествия. Вайс развернулся на пассажирском сидении и ткнул пальцем в заднее стекло. «А с ним что? С кем?» «Со стрелком, разумеется. Он, возможно, еще жив?» Я не ответил. «Он еще жив?» «От всей души, надеюсь, что нет». «То есть...» «Он мертв, шеф?» Я заботился. «Но сейчас это вряд ли нас касается. У него могут быть напарники, эти трусы обычно так и действуют. Именно так они убили Ратенау и Эрцбергера вооруженными группами по двое». «Не думаю, что вы будете в безопасности, пока мы не вернемся на «Алекс». Я нажал на педаль газа, надеясь, что скорость заставит Вайса замолчать, но этого не произошло. «Мы не можем просто оставить его там. Разве? Он бы нас оставил. Но мы не такие. Нет? Мы из полиции, а значит, должны остановиться и сообщить обо всем по телефону. Послушайте, мой совет. Не рассказывайте об этом никому, кроме своего автомеханика. Вы выбрали машину с левым рулем ради безопасности. По той же причине прислушайтесь ко мне и сделайте так, как я вам говорю». это невозможно разве нет я глава криппа берни заместитель президента полиции и адвокат представитель судебной власти я не могу покинуть место преступления даже если сам оказался предполагаемой жертвой это было бы неправильно и уж точно незаконно об этом знаем только мы с вами шеф почему не оставить все как есть о чем ты говоришь берни ты прекрасно знаешь что мы не можем поступить подобным образом послушайте шеф вы хотите попасть в вечерние газеты Хотите, чтобы ваша жена и дочь узнали, что сегодня кто-то пытался вас убить? Хотите? Потому что именно это произойдет, как только мы обо всем сообщим. Вы больше не выйдете из дома без того, чтобы лота не волновалась за вас до самого вечера. Вайс на миг задумался. «Во всяком случае, тут ты прав», — сказал он наконец. После того, как на меня напал Отто Диленбургер, дочка умолила меня уволиться. Жена ничего не говорила, но я знаю, что она тоже согласна. И еще, оставить тело там, чтобы вы нашли друзья, ясное послание нациалистическим ублюдкам. В конце концов, они же не знают, что его застрелили не вы, а я. Может, теперь дважды подумают, прежде чем снова попытаются вас убить. Может, решат, что вы суровее и безжалостнее, чем кажетесь. Кроме того, вы не знаете, что нацисты напишут в своих газетах, если вы сообщите о произошедшем. Кто знает... Возможно, выяснится, что у бедного мальчика были мать и сестренка, что он пел в церковном хоре и был добр к мелким зверушкам, и что у него не было ни единого шанса против фас что он хотел лишь попугать. Возможно, кто-то вроде Геббельса назовет его мучеником и напишет поэму о замечательном немце, которого грязный еврей помог пристрелить точно собаку. «Ты не знаешь, был ли он нацистом?» «Разве?» Я протянул Вайсу значок, который снял из жилетки мертвеца. «И вот еще что, шеф. На случай, если вы решили, что я лишь о вас забочусь. Если придадите это дело огласке, не только вас внесут в нацистский список смертников. Меня тоже. Может, вы привыкли, поскольку евреи все такое, но мне хватает нервов по поводу выпивки и чертей, которых могу начать видеть. И последнее, чего я хочу, еще и оглядываться на каждом шагу». Вайс молчал, пока мы не приехали в «Безопасный Алекс». Я припарковался на главном дворе, заглушил двигатель и прикурил каждому из нас по сигарете. Если ни один из этих аргументов вас не убедил, подумайте вот о чем, сэр. Вы порядочный человек, я вас уважаю, восхищаюсь вами. Но еще вы еврей, живущий в Германии. А значит, хотите того или нет, ваш народ находится в состоянии войны с Отечеством. Так происходит с 893 года. когда антисемиты получили 16 мест в Рейхстаге. Если вы забыли, те выборы сделали ненависть к евреям в нашей стране респектабельной. Вам это может не нравиться, сэр, но вы должны помнить, что на войне главное победа любой ценой и любыми способами. Вы не победите, если будете играть по правилам, сэр. Только если будете безжалостнее, чем они, и начнете поступать по-прусски, станете убивать раньше, чем убьют вас. Вайс затянулся и задумчиво посмотрел на кончик сигареты. «Не могу сказать, что мне нравятся твои слова, но, возможно, ты прав». «Я хотел бы ошибаться, но, увы». «Что ж, мы никому не скажем, ни випопре ни вашему секретарю, ни даже Эрнсту Геннету, хотя, думаю, он может согласиться со мной». «Может, но не во всем. Он хочет вывести тебя из комиссии, считает, что я должен отправить тебя обратно в полицию нравов». По крайней мере, пока ты не бросишь пить. Гена думает, что ты вот-вот сломаешься. Предложение не лишено смысла. Ты собираешься сломаться? Это же Берлин. Кто бы заметил? Но нет, я не собираюсь сломаться, шеф. Я довольно крутой, варился минут десять, не меньше. Может, и налил немного алкоголя в кофе этим утром. Но вы же не видели, чтобы я развалился на куски. На моем панцире можно железным пером нацарапать все сочинения Гёте, а так и не пробить. Ты спас мне жизнь. Я этого не забуду. Если бы не ты, я был бы мертв, а Лотта осталась бы вдовой. шейным данк Берни Гюнтер. Я порылся в кармане пиджака и достал фляжку, наполненную отличным австрийским ромом. Затем отвинтил крышечку и сделал большой глоток. Отчасти из-за нервов, отчасти ради бравады. Мне было все равно, что сейчас подумает Вайс. Я только что спас его голову и решил, что могу позволить себе небольшую дерзость. «Тогда за вашу жену. Вы сможете вернуться домой и увидеть свою семью. Только это имеет значение. Возвращение домой. Лишь это важно для любого полицейского в городе». Я протянул ему фляжку и наблюдал, как он делает глоток. Его руки дрожали, как и мой неровный пульс. Давненько мне не приходилось никого убивать. Сделал бы я тот второй выстрел, если бы не выпил. Если подумать, пара глотков иногда достаточно, чтобы убить кого угодно.